Глава 15. Свадьбу сыграли через неделю. Графиня не торопилась. На свадьке венчать нельзя, а потом крещение и какие-то неподходящие дни. Я в этом не разбираюсь, но Хренину поддержал. Ко двору нужно вернуться женатым, иначе оторловы не отбиться. И не только поэтому. Груша завладела моим сердцем, как пишут в романах. Такое случается. Вроде знаешь женщину давно, считаешь её лишь знакомой и просто милой, и вдруг раз и понимаешь, как она тебе дорога. После объяснения мы с Грушей почти всё время проводили вместе. Я засыпал с мыслью, что завтра увижу её снова, и просыпался радостным, потому что этот день наступил. Несмотря на спешку и войну, всё прошло как нельзя лучше. У Груши уже имелось подвенечное платье, сшили к несостоявшейся свадьбе с кавалергардом, о чём она мне смущённо сообщила. Спросив, не буду ли я тем обижен, ответил, что мне на это фиалетово, то есть всё равно. Обручальные кольца нам сделал ювелир из числа беженцев, осевших в Залесье из-за войны. Это французов сюда не пускали, а вот в православных охотно. В Залесье получили приют не только мещане, но и десятки крестьянских семей из разорённых селений, которые, как я понял, возвращаться не собирались. Во-первых, некуда, во-вторых, не зачем. Приняли их радушно. Кормят, поют, обещают дать землю, построить избу и дать скот. Барыни здесь добрые. Чувствую, что число податных душ в Залесье возрастёт. Привечать беглых крестьян преступление, но графиня сошлётся на военные обстоятельства. В случае, если беглецов обнаружат, а за взятку чиновник скажет, что в глаза их не видел. Ювелира французы обобрали до нитки, а вот инструмент не тронули. Зачем он им? Я дал ему пару золотых Наполеондоров и стафейв и получил взамен кольцо. Остатки золота пошли в уплату за работу. Нашлись необходимые жениху дружки и свидетели, дворяне из соседних имений. При надлежащей им деревне французы разорили, а хренина, узнав о том. Судили ни счастных деньгами, хлебом и скотом. Соседи не знали, как её отблагодарить, поэтому с удовольствием согласились. К тому же, побывать на свадьбе героя войны, офицера свиты императора, по моей просьбе за свадебный стол усадили Егора и Пахома. Если в отношении первого вопроса не возникло, заслуги отставного онтера офицера были хорошо известны в округе, то надинчика местные дворянчики поначалу косились. Но я рассказал ему о приёме у царя. Про то, как тот лично награждал Пахома, и косые взгляды сменились на уважительные. Не каждому дворянину удается даже увидеть императора, а тут, пусть и простой солдат, но получил из рук его величества крест и деньги. Пахом, уловив это настроение, после чарки рассказал, как они с гвардиеймейором героически прорвались к арте Жу Бонапарта и вывезли труп узурпатора, а затем стойко отбивались от французов. Рассказ прерывался на очередную чарку. После которой число убитых на Мису Постатов росло, а сам Пахом, если отставал в этом деле от его высокоблагородия, то не на много. Его слушали откры фарты. По рукам пошли золотые монеты английского посла и сто рублейовая ассигнация. Последнюю гости брали в руки с благоговением. Бумажке касался сам царь. Хрениной с трудом удалось остановить этот поток самовосхваления и вернуть свадьбу в нормальное русло. А потом был медовый месяц. Здесь я в полной мере осознал, почему он так называется. В моем времени пары годами живут вместе, а когда наконец идут в закс, ничего нового в их жизни не происходит, оформили отношения и только. Здесь же были робость и смущение новобрачной перед первой ночью, нежность мужа, не желавшего причинить ей боль, пробуждение у юной жены чувственности и страсти. Мы не разлучались и днем. Вместе завтракали, обедали, ужинали, катались на санях, навещали соседей. Компанию нам составляла Маша. Ей очень нравилось, что любимая тетя Груша не разлучна с дорогим папа. Стоило нам присесть на диван, как дочка карабкалась на колени и пыталась устроиться между нами. Дети чувствуют любовь и хотят находиться в ее окружении. Еще Груша расспрашивала меня о медицине, причем интерес ее был столь велик. чтобы по моему предложению в имении организовали приём больных. Их везли в залесье даже издалека. По округе прошёл слух, что явился лекарь, чуть ли не генерал, который по своей барской прихоти принимает бесплатно. Вот и понеслось. Лекарство у нас, естественно, не имелось, но нередко грамотный совет помогает победить болезнь. Заваренная сухая малина при простуде, ивовая кора, цветки ромашки и прочие травки, которые несложно найти, Всё это реально помогает. Я накладывал шины на сломанные конечности, вправлял вывихи и иссекал нарывы и фурункулы, высасывал через трубочку, сделанную из толстого гусиного пера, дифтерийные плёнки в горлах детей. Дифтерит здесь лечить не умеют, это практически смертельная болезнь. Высасывать плёнки чрезвычайно опасно. Можно заразиться самому, но у меня имелась прививка. Грушек слову делать это я категорически запретил. В остальном она мне действительно помогала. Счастье длилось недолго. На исходе февраля в Залесье прискакал гонец с пакетом. В нём был приказ майору Рудскому немешка евиться ко двору императора в Варшаву. Из чего стало ясно: заграничный поход русской армии всё же начался. Я расцеловал жену и дочь, забрался на каурку и в сопровождении похомой пары вьючных лошадей двинулся к месту новой службы. От гонца узнал последние вести. Даво удалось увести из России старую гвардию и остатки молодой, а также ополовиненный корпус Понитовского. Преследовать французов у русской армии не хватило сил. За время наступления от Турутино до Березины она понесла существенные потери. Голод, холод и болезни косили и наши ряды, пусть меньше, чем у французов, но чувствительно. В расстроенном состоянии пребывали армии Витгенштейна и Чичагова. Требовалась передышка, и Дову ею воспользовался. Он не повторил ошибки Багарне, которому в моём времени Наполеон, отъезжая в Париж, поручил оборону восточных рубежей империи. Тогда принц оставил в крепостях крупные гарнизоны в надежде, что они задержат продвижение русских. Вышло наоборот. Летучие отряды нашей кавалерии легко перерезали пути снабжения французов, осадили крепости, и те одна за другой капитулировали. Франция потеряла десятки тысяч солдат и много орудий. В этот раз Багарне находится в русском плену, а в руках Дову оказался картбланш, которым он воспользовался. Отвёл гарнизоны крепостей за Эльбу, где встал в оборону и стал наращивать силы. По приказу маршала взорвали мосты через реку и прикрыли артиллерией удобные для переправы места. Вместе с гарнизонами крепостей и подошедшим из Франции подкреплением Под его началом оказалось около 100 тысяч солдат и офицеров. В Париже тем временем произошли интересные события. Получив весть о смерти Наполеона, Сенат поначалу поступил по закону, объявил наследника малолетнего сына Бонапарта при регентстве старшего из братьев Наполеона Жозефа. Это вызвало ропот парижан. Жозеф не пользовался популярностью. Король Испании, изгнанный собственными подданными, запоенный пьяница и недалекий человек? Он не мог, по мнению многих, возглавить империю в сложный момент. Недовольными оказались и другие братья Наполеона. Им казалось, что с Регентством они управляться лучше. Случился скандал, который едва не вылился в уличные столкновения. По часам затылках сенаторы образовали Регентский совет, включив в него всех Бонапартов. Пусть сами разбираются, кто из них центровой. В отличие от Наполеона, его братья умом не блестали и, придя к власти, принялись чудить. Они решили, что вполне смогут справиться с империей после поражения в России. Регенский совет бонапартов сохранил континентальную блокаду Великобритании, утратив шанс вывести из войны опасного врага, продолжил войну в Испании и с Россией, отвергнув предложенный ею мир. Его условия были примерно такими же, как и в моем времени. Уничтожение герцогства Варшавского и раздел его территории между Россией, Пруссией и Австрией. Восстановление Пруссии в размерах 1806 года с возвратом ей Данцига и его окрестностей. Роспуск Рейнского союза и восстановление независимости германских княжеств, в том числе Гамбурга и Любека. Франция должна уйти из Нидерландов, требование англичан, но сохраняла в своём составе части Германии, Италии и Швейцарии. Царское предложение. Однако квартет Бонапартов его отверг. Ведь Луи Бонапарт терял королевство Нидерланды, а Жером Вестфалию. Никак нельзя. Единственное, чтобы Бонапарты сделали умного, так это назначили Даву главнокомандующим французской армии. Выбора впрочем не имелось. Маршал был чрезвычайно популярен в Париже. То, что он сохранил остатки Великой армии, да еще укрепил ее ряды, оценили по достоинству. Даву даже предлагали ввести в Регенский совет, но тут Bonaparte встали стеной, делиться властью они не собирались. Назревала кровопролитная война, что меня огорчило чрезвычайно. Я-то думал, что смерть Наполеона приведёт к скорому миру. А вот фиг вам. Произошло, к слову, ещё одно изменение в истории. Кутузов попросился в отставку и получил её. В моём времени царь ему этого не позволил. Как только Светлейший заводил речь об удалении на покой, император российский начинал обнимать и целовать фельдмаршала. Михаил Ларионович растроганно пускал слезу и сдавался. Не то чтобы Александр проникся любовью к Кутузову, просто понимал, что одно его имя вдохновляет войска. Когда в апреле 1813 года Светлейший умер, об этом долго не объявляли в армии. Боялись, что дух её упадёт. Это, кстати, и произошло. В этот раз у Александра имелся Багратион, не менее любимый и популярный в армии, а после победы под Красным занявший в глазах многих место рядом с Кутузовым. Петра Ивановича назначили главнокомандующим, но фактически им стал Александр. В этот раз он решил не оставлять армию. Не завидую я Багратиону. Царь встретил меня прохладно. Вы не слишком спешили, граф, сказал, выслушав мой доклад о прибытии. А ведь и я помнится, просил не задерживаться. Виноват ваше императорское величество, поклонился я. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. Какое? Поднял бровь Александр. Женился. Вот как хмыкнул он. А почему не спросили дозволения у меня? Офицер свиты обязан. Простите, ваше императорское величество, я принял покаянный вид. Не подумал. Офицера моего полка ранее одобрили сей брак. Избранница, дочь покойного графа и генерал-лейтенант артиллерии в отставке Юрия Никитича Хренина. "Ладно", кивнул он. "Но вы всё же поспешили, граф. Мы нашли бы вам лучшую партию". "Ага", Орлова подсуетилась. "Приступайте к службе", продолжил Александр. "Сегодня состоится совет близких к трону лиц, будем обсуждать ситуацию в Европе". Мне интересно мнение человека, хорошо знающего французскую армию изнутри. Извольте присутствовать. Слушаюсь, ваше императорское величество, поклонился я. На постой меня определили в императорском дворце. Не в самом, конечно, а в одном из его зданий, выделив небольшую комнату. Из чего я сделал вывод? У Александра на меня виды, хочет иметь под рукой. Ну да, вдруг очередной Болхов вздумает чтоком пернуть. Рудский прикроет. Смех и грех. Столоваться, как тут говорят, мне определили с дворцовой кухни, что порадовало Пахома. И забот меньше, и вкусные куски со стола его высокоблагородие перепадут. Деньги опять-таки целее будут. Пахом, как и прежде, заведовал моей кассой, и каждая сэкономленная копейка воспринималась им как личный доход. Я тоже радовался. Проезжая улицами Варшавы, не раз ловил на себе ненавидящие взгляды. Милорадович занял Польшу стремительно и практически без боев, но поляки не смирились. Они и дальше не успокоятся. Так что, ну и вон ах, квартировать у какой-нибудь шляхтинки и есть в их ресторанах. Плюснут в суп к рясиновому яду. И прощай, граф. Отдохнуть с дороги мне не дали. Лакей принес обед, а едва я успел перекусить, как явился посыльный от царя. Совещание. У Александра явно подгорало. Меня ввели в небольшой зал, где от золото вышить я на мундирах заребила в глазах. Блин, сплошь генералы. Поздоровавшись, я скромно отошел в уголок, откуда принялся рассматривать присутствующих. Узнал Багратиона, Милорадовича и Раевского, затем разглядел Архчейева, остальные незнакомы. А нет, вон Толь о чем-то беседует с Багратионом. Среди военных мундиров выделялся один гость в статском платье. Ходаща, вы с длинным носом, рожа явно не русская. Кто это может быть? Не Селироди? Будущий бессменный министр иностранных дел на долгих 30 лет? Александр в это время как раз приблизил его к себе в качестве советника по международным делам. Точно, он больше никому повезло мне влезть в этот компот. На моё появление присутствующие не обратили внимания. Подумаешь, какой-то майор. Только Толь, закончив говорить с Багратионом, подошёл и дружски пожал руку. Вы здесь по приглашению государя? спросил вполголоса. Так точно, ваше превосходительство, вытянулся я. Без ченов, Платон Сергеевич, улыбнулся он. Добро пожаловать в наш клуб советников, который разы сидаем, но всё не можем выработать нужные решения. Может, вы чего умного подскажете? Здесь? Он не договорил, в зал вошёл царь. Присаживайтесь, господан, сказал, подходя к креслу. Продолжим наше совещание. Он сел, вслед ему стали занимать места в креслах остальные. Я примостился позади всех. Итак, объявил Александр, нам предстоит выработать способы продолжения войны. Вы знаете, что французская армия сосредоточилась на левом берегу Эльбы, удерживая переправы. Ее численность, по донесениям лазутчиков, составляет не менее ста тысяч человек при трехстах орудиях. Из Франции постоянно подходит подкрепление. К началу кампании силы неприятеля значительно возрастут, а наши, князь, он посмотрел на Багратиона. В настоящее время в армии около восьмидесяти тысяч штуков и сабель, три сотни орудий, доложил вскочивший Петр Иванович. Сидите, князь, взмахнул рукой царь. У нас приватное совещание. Как скоро сможем нарастить силы? Полагаю, к лету. Неуверенно ответил Багратион. Алексей Андреевич? Александр посмотрел на Ракчеева. Князь прав, подтвердил военный министр. Раньше лето никак. По всем рекрутским депо разосланы приказы, там формируют маршевые колонны. Но пока дойдут, особенно издалека, не сегодня, завтра дороги развезет, весна на дворе. Сколько сможем выставить к лету? От ста пятидесяти до двухсот тысяч, ответил Ракчеев. Неизвестно, сколько рекрутов отстанет дорогой, сколько из них заболеют. То есть мы в лучшем случае сравниваемся с французами, грустно заключил царь. По объёмам, ваше императорское величество, заверил Багратион. Не сомневаюсь в вашем воинском даровании, Пётр Иванович, вздохнул царь. Как и в храбрости русских солдат и офицеров. Но я должен быть уверен в победе. На нас смотрит Европа. А что прусаки, спросил Ракчеев, собираются выставлять армию? Требуют отдать им Герцк-сво Варшавское, скривился царь. Им мало Дансга с окружающими город землями. Без этого, согласны только, пропустить нашу армию через свои земли и обеспечить её провиантом и фуражом. Неблагодарные, послышались возгласы. Мы спасли им королевство, которое Бонапарт собирался разделить. Дебич вместо того, чтобы разбить Йорка, заключил с ним соглашение. Тихо, господа, повысил голос Александр, и голоса смолкли. Я разделяю ваши чувства, но они помеха в большой политике. Жду ваших советов. Отправьте меня к Фридриху Вильгельму, предложил Нессельроде. Попытаюсь его уговорить. Это будет трудно, Карл Васильевич, хмыкнул царь. Моему царственному брату недостаёт решимости. У него нет уверенности ни в себе, ни в своём народе. Знаете что, господа? Давайте выслушаем мнение нового члена нашего совета. Я забыл его представить. Прошу любить и жаловать. Граф Платон Сергеевич Рудский, майор гвардии, офицер свиты императора. Я вскочил и расклонился, поймав при этом несколько удивленных взглядов. Честь присутствующих с ним знакомы, другие наверняка слышали. Продолжил Александр. Это батальон Платона Сергеевича расправился с Бонапартом. Однако здесь он по другой причине. Мало кто знает, что граф... Будучи к тому принуждён силой, служил в армии узурпатора, но улучив удобный момент, сбежал в Россию, где поступил на военную службу в егерскую роту. У французов он обретался при маршале Викторе, убитым под Полоцком. Хм, а вот этого я не знал. Что ж, одной проблемой меньше. Граф отлично осведомлён о нравах неприятеля и его методе ведения войны. Благодаря чему неоднократно оказывал ценные услуги русскому командованию. Его очень хвалил светлейший князь Кутузов, заключил Александр. Подтверждаю, кивнул Толь. Граф абсолютно точно предсказал оставление французами Москвы и их выдвижение к Малому Ярославцу. Сам во главе батальона не позволил неприятелю захватить город, другие его советы оказались не менее полезны. Этот граф предложил разбить неприятеля под Красным, безошибочно предсказав его выдвижение по Аршанской дороге. Подключился Бэгритион. У меня не было возможности поблагодарить Платона Сергеевича ранее, делаю это сейчас. Как видите, господа, заключил царь. Рудский не случайный человек в нашем собрании. Итак, Платон Сергеевич, ваше мнение насчёт услышанного здесь. Прусской армии необходимо, сказал я. А то Без Прусаков не случилось бы поражения Наполеона под Ватерлоо. Не подойди армия Блюхера, от Веллингтона только клочки полетели бы. Не в обиду будет сказано князю Багратиону, но сами не справимся. Дову, лучший маршал покойного Бонапарта, до красного не проиграл ни одного сражения. Он умён, решителен и жесток. Дисциплину в армии наводит, не боясь крови, за что получил прозвище Железного. Почитаем в войсках Французы под его рукой будут биться до последнего, тем более что сейчас они защищают свою родину. Мы получим второе Бородино. Простите за дерзость, ваше величество, но если прусаки хотят герцогство Варшавское, то надо отдать. По залу пронёсся ропот, царь нахмурился. Поясню, ваше императорское величество, поспешил я. В завершившейся кампании мне трижды пришлось иметь дело с поляками. Да и ранее сталкивался с ними в Испании. Это храбрые и умелые бойцы. Но не это главное. Французы не хуже. Однако, в отличие от них, поляки люто ненавидят Россию и русских. Они никогда не простят нам раздела их державы. У каждого шляхтича в голове словно надпись на камне, высечена мечта о речи посполитой от моря до моря. Что бы им ни предложили, даже царство в составе империи со своей конституцией, не смирятся. Мы получим земли с враждебным населением, постоянные заговоры и бунты, на подавление которых придётся посылать армию. Зачем это России? Под свою руку следует брать православных. Вот те будут верными подданными, но никак не католиков. Не соглашусь, покачал головой Рокчейев. В русской армии служат католики поляки. Тут же, Ажаровский к примеру, дерутся отважно. Сколько их, ваше превосходительство, возразил я. Сравните их число с теми, кто пошёл за Бонапартом. Скажу больше. Я не советовал бы принимать на русскую службу шляхтичей из тех, кто воевал против нас. Непременно предадут. Потому как генералы стали переглядываться, я понял, что попал в точку. Видимо, этот вопрос обсуждался. Знаете, Ваше Императорское Величество, внезапно подключился Нессельроде. Я поддержу графа. Победа над французами сейчас важнее герцогства Варшавского. А держав ее, мы будем диктовать свою волю Европе. Я подумаю над вашими предложениями, господа. Недовольно сказал царь. Совещание закончено. Граф Рудский, задержитесь. Кажется, попал. Сейчас меня вышибут из ближнего круга. Ну и ладно, в полку лучше. С чего вы взяли, граф, что поляки будут бунтовать? Спросил Александр, когда мы остались наедине. Я встречался с представителями местной знати. И получил заверение в их лояльности. Они будут улыбаться вам в глаза, а потом сунут в спину нож. Не отступил я. Что хотите со мной делаете, ваше императорское величество, но нет у меня доверия к полякам. Сколько от них бед было России, начиная от смутного времени и кончая нашествием Наполеона. Зачем пригревать на груди змею? Против нас в этой кампании воевали не только они, возразил царь. Те же прусаки. Их принудил Бонапарт, поляки же пошли своей волей. Я сказал бы с водушевлением: что до польской магнатерии, то она будет лебезить и кланяться вам, потому что опасается конфискации поместий за поддержку узурпатора. Предлагаете сделать это? сошёлся Александр. В этом нет смысла, если герцогство Варшавское перейдёт в Пруссию. А вот обложить контрибуцией стоит. Западные губернии России разорены, в том числе чанием поляков. Понадобится годы и много денег, чтобы восстановить их до до военного уровня. Так что пусть платит. Хорошо бы еще вывести из герцогства всех православных крестьян и осадить их на опустевших литовских землях. Если дать мужикам волю, освободить от податей лет на десять, судить с котом и зерном, которые, к слову, можно взять здесь же, они сами побегут в Россию. Мы получим процветающий северо-западный край. Хм. Царь с интересом посмотрел на меня. А вы не только в лекарском и военном деле разумеете, граф. Мы подумаем о вашем предложении. Благодарю ваше императорское величество. Поклонился я. Можно просьбу? У вас завелся очередной бастард? Улыбнулся Александр. Никак нет, ваше императорское величество. Когда наши армии встанут против французов, позвольте мне встретиться с Даву. Захочет ли он с вами говорить? Полагаю, да. Вы знакомы? Имел такое несчастье, ваше императорское величество. Почему не счастье? удивился он. Возвращаясь из Петербурга в действующую армию, я заплутал близ Москвы и угодил в плен к французам. Даву пожелал допросить меня лично, и у нас состоялась длительная беседа. Я был зол и напророчил маршалу гибель его армии в России и смерть узурпатора. Даву в ответ пообещал меня расстрелять, но ночью в Кремль пробрался подполковник Фигнер и вывел меня из Москвы. Это может, улыбнулся Александр. Мои слова впечатлили маршала, а теперь, когда напророченное сбылось, полагаю, он меня обязательно выслушает. Вы рискуете, Платон Сергеевич, покачал головой царь. Даву может пожелать исполнить свой приказ. Отечество дороже, ваше императорское величество. Если мне удастся убедить маршала отказаться от сражения, оно того стоит. А вы нахал, граф, засмеялся Александр. Берётесь делать то, что не получилось у людей, стоящих много выше вас по положению. Хорошо, препятствовать не буду, но лишь в том случае, если прочие усилия не дадут результата. Людей, стоящих много выше меня, не связывают с даву особые отношения. Море вышел на связь со мной не по своей воле, за его спиной маячил маршал, и я знаю, что ему предложить. Благодарю, ваше императорское величество, поклонился я. И ещё, Платон Сергеевич сказал царь. Приведите себя в надлежащий вид. Офицеры моей свиты носят аксельбанты вместо горжетов. Обзаведитесь бальным мундиром. В Варшаве это не составляет труда. Завтра в мою честь дают бал. Извольте присутствовать и танцевать. Прошу простить, ваше императорское величество, повинился я, танцевать не смогу, необучен. Наконец-то у вас нашёлся недостаток, улыбнулся Александр. А то прав не удобно. В моём окружении появился офицер, состоящий за них достоинств. Каково, прочим, Не умеете не танцуйте, но присутствовать извольте. Непременно, Ваше императорское величество, заверил я. Приказ царя обошёлся мне в кругленькую сумму, даже вспоминать не хочется. Местные портные драли безбожно, не из патриотизма. Какой патриотизм у евреев? Делали дешэфт. Спрос на их услуги превышал предложение. В занятой русской армии в Варшаве балы следовали один за другим и везде ждали военных. Собственно, для них балы и давали. Магнатерия замаливала грехи. Не успев приехать в Варшаву, я уже получил несколько приглашений. Нечему удивляться. Прислуга во дворце большей частью из поляков и уже настучала кому нужно. Знали бы эти графы и князья, кого зовут. Как бы то ни было, в назначенный день и час я прибыл на бал. Гости ещё съезжались, и я прошёл по ярко освещённому хрустальными люстрами залу, наблюдая себя в высокие зеркала. Ну и рожа у тебя, шарапов. Ладно, рожа, но наряд. Белые калюты до колена, белые же шёлковые чулки и туфли с пряжками. На правом плече пышный золотой аксельбант. Ещё губы подкрасить и, пожалуйста, в бар голубая лагуна. Царь появился, когда все собрались. Рука об руку с супругой, Александр процествовал через живой коридор из склонившихся в поклоне придворных и других гостей. Возле некоторых останавливался. Милостиво говорил несколько слов и шёл дальше. Я затесался подальше, но царь меня разглядел и поманил ладошкой. Пришлось расталкивая дам и их спутников, выходить на всё общее обозрение. Вижу, что исполнили мой приказ, заключил Александр, окинув меня взглядом. Мундир в надлежащем виде и сидит отменно. Дамы и господа, обратился он к присутствующим. Рекомендую офицера моей свиты Человеку, упокоившего Бонапарта и спасшего жизнь своему государю, графа Платона Сергеевича Рудского, прошу любить и жаловать. К сожалению, улыбнулся он, вынужден горчить присутствующих здесь барышень. Платон Сергеевич женат, и еще он не танцует, не обучен. Воевать у него получается лучше. Царь засмеялся своей шутки, вслед ему захихикали и другие. Я стоял, чувствуя себя полным идиотом. Милостивы кивнув мне, Александр под руку с женой прошёл в конец зала. Распределитель стал выстраивать пары для мазурки, оркестр заиграл. Воспользовавшись суетой, я отошёл в уголок, надеясь затеряться. Не тут-то было. Внезапно от толпы гостей отделилась дама в платье персикового цвета и решительно направилась ко мне. Орлова. Я мысленно вздохнул. Будут ездить по ушам. Здравствуйте, Анна Алексеевна, поклонился, когда графиня подошла ближе. Не готяй, прошептала Анна. Клялся мне в любви, а сам женился на другой. Никому я не клялся. Но как объяснять это разъярённой женщине? Прошу меня великодушно простить, повинился я. Так вышло. И кого мне предпочёл? Наверное, какая-то провинциальная дворяночка. Чего тебе не хватало? Мы не созданы друг для друга, Анна Алексеевна, покачал я головой. Между мной и вами пропасть. Кто я? Вчерашний мещанин, волею случая ставший дворянином и графом. Вы же, знатная дама, и самая завидная невеста империи, вам подстать князья или генералы, причём не из последних. Чем плох, к примеру, Милорадович? Откуда ведаешь, что он ухаживает за мной? Удивилась Анна. Читал в своём времени генерал втрескался в Орлову по уши, настолько, что ходил как чумной, вызывая смешки у знавших его офицеров. Я наиво выделяла, подарила отцовский меч с бриллиантами, только не срослось. Налегче отыскать того, кто этого не делает, улыбнулся я. Вы мечта та мужчин. Милорадович идеальный выбор. Генерал от инфантерии, красавец, человек с добрым сердцем и щедрой душой. Но не граф, сморщилась она. Он им станет, причём в скором времени. Михаила Андреевича ждёт блестящая карьера. Помните моё слово. Через несколько лет займёт пост генерал-губернатора Петербурга. А теперь сравните. Генерал-губернатор и какой-то майор. Ты что-то знаешь? Заинтересовалась она. От кого? Государя? -с -с -с! Прижал я палец губам. Вы ничего не слышали, строго между нами. Он моты и дамский угодник, неуверенно сказала Анна. Расточит моё состояние на своих подружек. Ага, забрала. Уже прикинула расклад. Женщина во все времена падки начины и должности. Это не беда, пожала плечами. Пусть даст слово, что не станет претендовать на ваше имя. Он-то может и даст, вздохнула она. Только сдержит ли? говорит неуверенно. А ну можно понять. Муж в это время приобретает право на имущество супруги с момента заключения брака. Потому и вьются вокруг Орловы женихи. Сегодня ты бедный генерал или князь, а завтра миллионер. Милорадович любит красивую жизнь. В моем времени после его смерти обнаружилась куча долгов, чтобы их выплатить пришлось продавать имения генерала. Но с другой стороны, умирая, Мелорадович завещал отпустить на волю своих крепостных. Полторы тысячи человек обрели свободу. За такого стоит похлопотать. Михаил Андреевич человек чести, заверил я. Ты же, чтобы он не чувствовал себя обделенным, положи ему содержание, скажем, десять тысяч рублей в год. Это возможно? Да, кивнула она. Думаю, что легко. Имение Орловых дают годовой доход в несколько раз больше. В моём время она пожертвовала сотни тысяч рублей монастырям. Вот и договорились, заключил я. Я ещё ничего не решила, капризно сказала Анна. А ты всё равно противный. Не люблю тебя. Она повернулась и пошла прочь. Вот и поговорили. Я вздохнул и решил было направиться в соседний зал, где через распахнутую дверь наблюдался сервированный стол, но не тут-то было. В мою сторону решительно направился генерал, в котором я узнал Милорадовича. Этому-то что нужно. Нам нужно поговорить, граф, буркнул генерал, встав передо мной. А глаза-то горят, ноздри тонкого носа с лёгкой горбинкой трепещут. "Слушаю ваше превосходительство", поклонился я. "А она Алексеевна обещала мне Вазурку", хмуро сказал он. Вместо того, направилась к Вам и имела продолжительную беседу. "Я требую объяснений". Нет, ничего проще, ваше превосходительство. Вновь поклонился я. Мы говорили о вас. Обо мне? изумился он. Почему? Графиня Орлова Чисменская выделяет вас среди прочих поклонников, спрашивала мы его совета. И что вы ответили? насторожился он, а характеризовал вас самым лестным образом. Благодарю, удивлённо сказал он и задумался. Но почему графиня спрашивала совета у вас? Анна Алексеевна числит меня своим другом. Не знал, покачал он головой. И давно вы знакомы? С августа прошлого года мы с лебе-хирургом государе Вилле путешествовали в Петербург. По пути присоединились к поезду графини Орловой-Чисменской. Долгая дорога скучна, и Анна Алексеевна предложила мне развлечься верховой прогулкой. Вышло так, что мы выскочили на разбойников из беглых новобранцев. Те имели намерение ограбить и убить нас обоих. У меня при себе имелись пистолет и шпага. Я застрелил троих мизераблей, остальные сбежали. Желал бы я быть на вашем месте, воскликнул генерал. После этого случая Анна Алексеевна прониклась ко мне приязнью. Продолжил я. Кроме этого, мне удалось избавить ее от головных болей, ведь я лекарь по образованию. Думаю, нет резона объяснять, что между лекарем и пациентом часто возникают добрые отношения. Графиня одарила меня своим доверием, чему я рад. К тому же, у кого и спрашивать совета, как не у женатого человека? Закончил я с улыбкой. Прошу извинить меня, ваше сиятельство, сказал Милорадович. Я был непозволительно резок. Не будьте строги к влюблённому. Посоветуйте, что мне сделать, чтобы Анна Алексеевна приняла моё предложение? Она уже многих отвергла. Не хочу оказаться в их числе. А вы и первым делом заявите, что не претендуете на её состояние. Что вам нужна только она и ничего более. Поклянитесь в том. Он удивленно посмотрел на меня. Дескать, а приданное как же? Видите ли, ваше превосходительство, начал я без чинов, Платон Сергеевич. Перебил он. Для вас я Михаил Андреевич. Благодарю, кивнул я. Дело в том, Михаил Андреевич, что в каждом соискателе своей руки Анна Алексеевна видит претендента на ее состояние. Ее можно понять. Графиня баснословно богата. Как любой женщине ей хочется любви. Они корыстных по ползновений. Вот и уверьте ее в обратном. Но начал было он, однако я перебил. Взамен она назначит вам приличествующее содержание. Это как-то замялся он. Жить на содержании у жены можно подумать, ты об этом не мечтал. Десять тысяч рублей в год вас устроит? Сколько? потрясенно спросил он. Ну да, для Миларадовича это невероятные деньги, почти в десять раз выше его генералского жалования. Вы не ослышались, Михаил Андреевич. Я назвал эту сумму Анне Алексеевне, и она согласилась. Но это для начала. У графини добрая и щедрая душа. Как только она убедится в искренности ваших чувств, увидит, что других женщин для вас не существует. Последние слова я выделил интонацией и увидел, как лицо Мила Радовича поскучнело. Ждите большего. Благодарю, Платон Сергеевич. Генерал горячо потряс мне руку. Извините, но оставлю вас. Он устремился к танцующим парам. Я проводил его взглядом. Как низко ты пал, Платон. Вот уже стал сводником. Что ещё ждёт меня при дворе?